Глава 20. Вот так мы и ходим, в основном тихо и мирно. Мы никого не трогаем и нас тоже стороной обходят. Рядом со мной на мостике стоит Гришин, а на палубе съемку ведет один из операторов. Остальных журналюк я раскидал по кораблям дивизиона, так как шторм не резиновый. Если и случаются боестолкновения, то редко. Тут не угадаешь, когда это произойдет. А налеты авиации часто происходят? Корреспондент что-то все время строчит в своем блокноте. Это бывает, но в основном в Белом море. В Карской разве что только гидросамолеты разведки залетают. Они тут иногда по несколько суток действуют. Садятся на воду, заправляются с подводных лодок, передают через них разведданные и снова взлетают. По ним мы не стреляем, попасть трудно. Они всегда на большой высоте. Вот подводные лодки тут встречаются. Эти наглеют настолько, что позволяют себе всплывать и из надводного положения наши станции обстреливать, и мотоботы полярников топят, а иногда и невооруженные сухогрузы. Тратить торпеды им жалко, так они из пушек херачат. Вот недавно метеостанцию расстреляли. «И что же, с этим сделать ничего нельзя?» удивляется Юра. Дозоры ходят, почти все транспорты и ледоколы вооружены и в состоянии с подлодкой один на один на поверхности потягаться. Береговых батарей, правда, мало. Вон с Диксона даже всё снимают, чтобы где-то в Белом море поставить. Мы как раз баржи с орудиями и будем сопровождать, если их загрузить успели. Но вообще скоро навигация тут почти закончится. Льды закроют немцам сюда путь лучше всяких батарей. «Тяжело во льдах плавать. Поделитесь опытом. Вы же опытный ледовый капитан». «Навык нужен. И от самого льда все зависит. Если есть ледокол и рулевой, если хороший, то проблем не бывает обычно. Хотя всякое может случиться», — уклончиво ответил я. «Себя я опытным не считал. Всего лишь два раза пройдя по Северному морскому пути, опыта набраться я не успел». И лед меня только еще больше стал пугать своей непредсказуемостью. Ну, хорошо. Сейчас в чем задача вашего дивизиона? Задача довести конвой до Диксона, прикрыть от атак подводных лодок и авиации. Все просто. Что вы будете делать, если обнаружите подводную лодку? Шторм пойдет ее бомбить глубинными бомбами, так как единственная имеет бомбосбрасыватель на борту, отвечаю я. «Только шторм? А как смогут прикрыть транспорты другие тральщики?» – удивляется Юра. «И они могут, и прикроют, своим корпусом примут торпеду вместо охраняемого транспорта, если успеют, конечно. Это их работа». Усмехнувшись, говорю я опешившему газетчику. «Ну а если лодка всплывет, то тогда ее попытаются уничтожить огнем артиллерии или тараном». «Охренеть!» – емко выразился Юра. Ага, только так. Вообще же, нас ставят в охранение конвоев от безысходности. Сторожевиков и охотников не хватает, вот и приходится тральщикам выполнять несвойственную им работу. Наше дело мины тралить, хотя это даже опаснее, чем ходить в охранении. Донные мины, или же неглубоко сидящие якорные, вполне могут подорвать и тральщик, ведь мы идем на минное поле всегда впереди своего трала шторм еще более-менее от таких случаев застрахован у нас осадка всего 3 метра. он постоянно проходит размагничивание перед троллением, А вот остальные корабли дивизиона имеют осадку 5 метров и поэтому якорные мины для них также опасны, как и для других судов. Пока у нас потерь нет, но закон больших чисел говорит о том, что рано или поздно кто-то подорвется. Мы с этим смирились. Кто, кроме нас тралить будет, И более того скажу, даже когда закончится война, тральщикам хватит работы на долгие годы, убирать и свои вражеские мины, и расчищать фарватеры. Так, все, интервью на сегодня закончил? А? Да, пока хватит. Слушай, Витя, ты чертовски интересно рассказываешь. Не думал после войны в журналистику податься? Спрятав блокнот в полевую сумку, Юрка поудобнее устроился, навалившись на поручень мостика. «Ты чё, с дуба рухнул?» – засмеялся я. «Я китобой. Половина команды шторма – китобои. Больше ничего, кроме как охотиться на китов и стоять на мостике. Я не умею. Я первый свой орден получил как раз как лучший гарпунер. Нет, конечно, возможно, что скоро я на пушке и смотреть не захочу». Но водить китобойца на промысел я смогу всегда. Признаюсь честно, я даже раньше мечтал, чтобы меня списали на берег. Все у меня через одно место получалось. Но потом втянулся и полюбил это дело. Это же свобода. Ты сам себе хозяин на своем корабле. Иду куда хочу, главное, план выполняй. Не, я буду капитаном». Единственное, на что я китобойца могу поменять, так это на круизный лайнер. Вот в кругосветку бы я сходил. Или на Южный полюс. «Да ты ведь романтик», — смеется Юра. «Я думал, легендарный Жохов такой весь из себя прожженный суровый морской волк. А ты совсем не такой». «В смысле не такой? Сам ты не такой, а я такой». «Я с трудом подавил в себе желание развить шутку. Не поймут». «Всех на подоконнике в три ряда по стойке смирно построю. Это с тобой я добряком прикидываюсь, так как ты гость. А ты на палубу посмотри, кто-нибудь шатается без дела? Другое дело, что с мужиками мы прошли такое, что они мне как братья, даже больше. И они меня не подведут. На них орать не надо. А вот новички, бывает, нарываются. «Вон старшина новый, бомбомет осваивает. Так ты на него глянь». Морда зеленая от морской болезни. Все в кубрике отлежаться норовит. Хрен ему. Пока он не отвыкнет от своего склада, я его гонять буду, как сидорову козу. Лучшее лекарство от морской болезни — это пахать, как конь. Да, старшина? — Так точно, товарищ капитан. Тут же вытянулся по стойке смирно бывший склада Вот. И этот на путь исправления твердо встал. Молодец, старшина. Продолжайте занятия. Жесткий ты командир. Я вот смотрю на твоем тральщике, все награды имеют, все, кроме этого, старшины. Ни одного матроса не видел, чтобы или орден, или медаль на груди не висела. Боевая у тебя команда. Все они со мной в десанте были, за которые мне звездочку повесили. Лично командующего просил, чтобы не разделяли нас. Некоторые уже по три ордена имеют. Вон Гришка, он мой боцман, еще с довоенных времен. «Иваныч, Сидоренко, дед мой, Колька-сигнальщик, вся полубная команда, мы с начала войны вместе, где я был, там и они были. Эти железяки на груди только их заслуга. Или вот мой новый замполит, механик бывший, так он у деда в машине все время, на мостике не появляется, со мной последним с плацдарма уходил, скромнейший человек». Я прям вам завидую. Команда как семья. Хорошо с братьями служить. Служить хорошо. А вот братьев терять тяжело. А у нас потери большие были. Бывших китобоев на пальцах пересчитать можно. Даст Посейдон, мы назад вернемся, во Владивосток. А там их жены, матери, дети. И я их капитан. Я живой, а они погибли. Даже не знаю, как им в глаза смотреть буду. Это война, Витя. Тут как карта ляжет», — Начал утешать меня Юра, но в это время на идущем впереди дозором тральщике прожектором начали передавать сообщение. Вижу на воде шлюпку, и я немедленно дал команду увеличить ход до полного. Шлюпка была полузатоплена и вся пробита пулями. В жутких позах в ней застыли мертвецы. Несколько моряков и самое ужасное женщины и дети. Кто-то не пожалел патронов, чтобы добить раненых контрольным выстрелом в голову. Гриша стоял по колено в перемешанной с кровью воде и аккуратно ворочал трупы. На его лице не дрогнул ни один мускул. И только те, кто знал его так же долго, как я, могли понять, что боцман просто в ярости. «Сними это, корреспондент. Вот как есть, сними. Смотри, что гниды делают». «Ну, потопили судно, но зачем спасшихся расстреливать?» Зря Гриша на оператора наезжал. Камера Лейка уже давно стрекотала, фиксируя факт военного преступления. «Откуда шлюпка, Гриша?» – задал я вопрос, который очень меня волновал. «Нужно узнать, что за судно погибло и когда это произошло. Возможно, они успели передать сигнал бедствия и сообщить, кто их убивает». Александр Сибиряков, ледокольный пароход. Что с ними случилось? Дернул меня за рукав Юрка, который тоже без перерыва щелкал затвором фотоаппарата. Пока не ясно, но, скорее всего, подводная лодка их потопила, а потом всплыла и добила выживших. Дойдем до Диксона, узнаем точнее. У нас радиомолчание, а в Диксоне мощные радиостанции. Возможно, они приняли от них сигнал бедствия. «Так, Гриша, тела поднять на палубу, шлюпку на буксир. Всем усилить бдительность. Нам полдня пути до Диксона. Никому не расслабляться». До Диксона мы дошли без проблем. На подходе к порту караван ушел вперед. Ледокол Красин встретил нас на подходе, а мои тральщики почти в полном составе направились в порт. Требовалось произвести бункеровку, забрать груз и вывести из порта сухогруз со взрывчаткой. На прощание все 10 конвойных судов вывесили флажковые сигналы благодаря корабли конвоя за успешную проводку. В Диксоне я был всего второй раз. День клонился к своему логическому завершению, и я принял решение всем составам, которые отправляются в обратный путь и грузятся в порту людьми и оборудованием, остаться на рейде. Только два тральщика, которым предстояла ледовая разведка, в порт заходить не стали, а отправились по своим маршрутам. Бункеровку они проведут на обратном пути. Все четыре тральщика, имеющие в качестве машин паровой двигатель, направились к угольной пристани за углем, а я причалил к знакомому мне по прошлому посещению причалу, намереваясь встретиться с начальником порта и доложить командованию о находке а также получить сведения о возможном потоплении Александра Сибирякова. В порту помимо моих тральщиков стояли еще три судна. Ледокольный теплоход «Дежнев», причислен к Северному флоту как СКР-19, он имел 4,76-мм и 4,45-мм орудия – пулеметы. Лесовоз «Революционер», на борту которого были установлены по одному 76 мм и 45-мм орудию, и четыре зенитных «Эрликона», и невооруженный сухогруз «Кара» с грузом из 250 тонн взрывчатки на борту. Также возле пирса находились несколько барж, на которые грузили орудия, и которые как раз и должен был забрать Дежнев. Диксон передавал свои батареи для нужд флота. На пирсе оставалось всего две гаубицы, которые не успели погрузить на баржу. Сейчас эти орудия батарейцы вручную развернули на небольшой площадке, соединяющей главный причал с берегом, готовясь к бою. Эти орудия прибыли на «Диксон» еще 1 октября 1941 года и за все время так ни разу и не вступили в бой. Всего на «Диксоне» было три батареи. Батарея 45-мм универсальных зенитных орудий – Батарея 130-мм пушек и батарея 152-мм гаубиц. Расчет гаубиц состоял всего из 12 человек. Уже когда мы причаливали к пирсу, наш радист поймал сигнал рации Диксона. Повторяю, всем-всем-всем, для сведения командиров кораблей, находящихся в Карском море, в районе побережья Харитона-Лаптева появился крейсер противника. Сведения не точные, но Александр Сибиряков успел передать, что атакован вспомогательным крейсером. Штаб ополчения в полном составе заседал в неказистой постройке на берегу, и сейчас главный инженер Диксона Строя Мережков, который возглавлял отряд, докладывал нам обстановку. На совещании присутствовали комиссар отряда, он же начальник Диксонского политотдела глав Севморпути Шатов, и начальник штаба отряда, инженер Ивушкин. Все чисто гражданские люди. Кроме меня из военных, за столом сидел и командир батареи «Гаубиц», лейтенант Корняков. От командования получен приказ установить батареи обратно. Но у нас нет даже исправных тракторов, а быстро выгрузить с барш орудием не в состоянии. Для ведения боевых действий отряд располагает зенитными пушками мелкокалиберной артиллерии Пулеметами, ручными гранатами и винтовками. Женщины и дети эвакуируются из поселка в Тундру. Не густо, подытожил я, а что за крейсер тут шороху наводит? Есть данные, кто это может быть? Как и любой капитан, плавающий в составе Северного флота в этих морях, я знал примерный расклад сил немцев и основные профили их боевых кораблей. Что-то такое в мозгу у меня сидело. Как-то нам, еще школьникам, рассказывали про то, что Диксон подвергся атаке немецкого корабля во время войны, но сильно не пострадал и смог дать достойный отпор. Я напрягал извилины носились вспомнить подробности этой истории. На поверхности все буквально. Но никак не могу ухватиться за мысль. «А какие у немцев тут вспомогательные крейсера есть? Может, они эсминец с крейсером перепутали?» Это к разговору подключился лейтенант. «Если эсминец, то должны отбиться. У меня хоть позиции не оборудованные, но с воды их не должно быть заметно. Да и вряд ли эсминец решится Диксон атаковать». «Я хорошо знал капитана Кочарова. Он бы эсминец с крейсером не перепутал. Так что там что-то действительно крупное», — возразил Шатов. «Нужно готовиться к худшему». «Ясно», — задумчиво протянул я. «Значит так. Оборона порта от высадки десанта. На вас. Лейтенант знает, что делать. А мой дивизион берет на себя охрану рейда. Я сейчас же отзову отправленные на ледовую разведку тральщики назад. Они же и проведут дальнюю разведку. Как старший по должности и по званию, до особого распоряжения руководства, подчиняю себе все боевые корабли, находящиеся в порту. Готовьтесь к обороне». Совещание всех капитанов через час на Дежневе. Совещание с командирами кораблей и транспортов прошло быстро. Было решено вывести все мои тральщики и Дежнёва на рейд и вступить в бой именно там. Допустить вражеский крейсер к порту было нельзя. Атаковать я решил одновременно рассеянным строем, чтобы враг не мог сосредоточить огонь на каком-то одном тральщике и вооружённом транспорте. Бывшие гражданские моряки, во время войны ставшие военными, должны были вступить в бой с профессионалами и не дать им прорваться в Диксон. Мы уже закончили обсуждать свои предстоящие действия, когда нам наконец-то удалось узнать, с кем же мы будем иметь дело. «Командир, получена радиограмма с Мудюжанина», — в кают-компанию ворвался радист. «Оба отправленных на разведку тральщика ведут бой с немецким крейсером». Это Адмирал Шеер. В кают компании повисла гнетущая тишина. У меня у самого волосы встали дыбом. К нам идет не вспомогательный крейсер, а настоящий линкор. Я знал его ТТХ, как и все собравшиеся капитаны. Тяжелый крейсер Адмирал Шеер имел длину почти 200 метров, ширину 21 метр. У судна была броня толщиной 150 миллиметров. Из артиллерии на судне было 6 283-мм и 850 150-мм орудия, а также куча зенитных и вспомогательных орудий разного калибра. Судно было оснащено торпедными аппаратами и даже двумя гидросамолетами. На его борту был экипаж из более чем тысячи человек. И скорее всего моих парней, которые вступили в бой с этой громадой, уже нет в живых. Район, удаление, что стральщиками. Нормально докладывай, сукин сын, взревел я. Только эта связь прервалась. Радист виновато смотрит на меня. Черт, твою мать! Я вскочил, нервно расхаживая по палубе. Против такого монстра шансов у нас нет от слова совсем. Он раскатает нас в тонкий блин и даже не вспотеет. Какого хера его сюда занесло? «Не могу знать», — четко ответил на мой вопрос радист, вытянувшись по стойке смирно. «На рацию, доложить в штаб фронта и вызывай, непрерывно вызывая моих парней. Где они, что с ними, куда эта тварь идет? Я должен знать все. Бегом!» Адмирал Шеер, я вспомнил. Так долго убегавшая от меня мысль вспыхнула в голове яркой звездой. «Нам рассказывали об этом бое в Нахимовском училище». Хоть я был не фанат моря и учебы, но историю любил. Наш преподаватель умел подать лекцию как красивую и захватывающую историю. Только вот в той истории не было в Диксоне отряда тральщиков. Всего три судна и портовый буксир встретили крейсер в море, а береговая батарея, так и не обнаруженная врагом, внесла ключевой вклад в то, что немецкий десант так и не высадился на остров». «И что мне теперь делать? Уводить свои тральщики и пусть история идет своим чередом?» «Я могу это сделать, но потом только камень на шею и прыжок в воду, потому что меня расстреляют к чертям собачьим, как труса». «Думай, Жохов, у тебя голова не только для того, чтобы в нее есть. Сил у нас никаких. Линкор мы разве что поцарапать сумеем». Да еще это плавающая бомба, что стоит в порту с тоннами взрывчатки. Если по ней попадут, то Диксон перестанет существовать. Так, стоп. Кара. Мать твою, это же самоубийство, но ведь может сработать. Капитана Кары ко мне и всю группу минеров со шторма. Срочно. План был с виду прост, но чтобы выполнить его, требовалось приложить чертовски много сил и нервов. Самое трудное оказалось в том, чтобы убедить капитана транспорта расстаться со своим кораблем. Я позволил себе целых пятнадцать минут на уговоры, а потом группа моряков со шторма фактически взяла на абордаж судна, не церемонясь, выгнав с него и экипаж, и капитана, который грозил мне всеми карами небесными за самоуправство. Да и черт с ним, тут у меня всего два выхода, или пан, или пропал». Я принял решение и советоваться ни с кем не собирался. Мои парни хоть и не понимали того, что я собираюсь сделать и почему именно так поступить, лишних вопросов не задавали и шустро выполняли приказы. Кару мы затопили между островом Диксон и островом Верн. Насколько я помнил, именно тут пройдет немецкий крейсер, ведя огонь по береговым строениям после неудачного обстрела порта. Мои минеры работали на пределе сил, и сейчас на палубу утонувшего транспорта в воду погружались несколько глубинных бомб ББ-1 с контактными взрывателями. Шторм стоял на якоре прямо над затопленным транспортом и очень аккуратно своим краном опускал сетку с черными бочками в холодное море. Одно неверное движение, и нас разметает на атомы. Мы даже почувствовать ничего не успеем. Над подводным фугасом мы заякорили ялик, который будет ориентиром для моих артиллеристов. Но в бой шторм вступит в последний момент. Первый удар на себя, как и предписано историей, примет на себя Дежнёв, которого артиллерии поддержит береговая батарея, лесовоз-революционер и тральщики моего дивизиона. Ну а шторм... В начале боя мы будем вести себя как настоящие трусы. Шторм спрячется от крейсера за островом Верн и выйдет на огневую позицию только когда начнется бой. Крейсер не должен нас увидеть до того, как войдет в пролив».